515. Декабрь. 3. Если жизнь — это путь человечества к свету, то задержки на этом пути будут явлениями, идущими против эволюции. Как темные пятна на ауре планеты эти задержки. Они, нарушая вибрации аурических излучений, нарушают течение магнитных токов вызывают расстройство обмена веществ в организме планеты эти нарушения уявляются в засухах наводнениях колебаниях неожиданных температуры и очень похожи на симптомы заболевания человеческого тела аналогии полны человечество составляя высшие принципы планетного тела имеет огромное влияние на правильное функционирование жизненных сил земли при разновесии они истощаются вызывая заболевания тверди не упорядочить сады земного и не украсить его, и плодородие почв не поднять, если нарушения будут продолжаться столь же напряженно, как раньше, может не выдержать сверть. Ведь это же реакция материи на воздействие неорганизованной психической энергии. Мир во всем мире многое поможет упорядочить и привести в равновесие сил.